Глава третья. Келская книга. Конец восьмого века. Дублин. Тринити-колледж. МС-58. О краже Келской книги писали дважды. Второй раз это случилось в 1874 году. Сообщение в Бирмингем-Дайли-Пост ⁇ Джорнал. От 5 ноября похоже на любую из множества статей в прессе по всей Великобритании и Ирландии, вышедших на той неделе. «Тринити колледж в Дублине в отчаянии» Пропала одна из его главных сокровищ Келлская книга, написанная святым Колом Килле в 475 году. Колум Килле. Прозвище святого Колумбы. Дата 475 год не имеет отношения к святому Колумбии 521 597 но в газете действительно так напечатали. Примечание редакции. Это древнейшая в мире книга с богатейшей иллюминацией, самое совершенное произведение ирландского искусства. Она оценивается в 12 тысяч фунтов стерлингов. Занятная оценка. За год до этого Библия Гутенберга на Пергамене была продана на аукционе Перкинса хенвард парке Блис-Лондона за 3400 фунтов стерлингов. Это, безусловно, самая высокая цена, которую когда-либо платили за книгу. Второй экземпляр Библии на бумаге купили за 2690 фунтов стерлингов. Колледж, вероятно, не ошибся, когда оценил потерянную Келлскую книгу почти в четыре раза дороже книги, проданной по самой большой цене в мире. Рассказывали, что о пропаже узнали, когда ректор Тринити колледжа пожелал показать рукопись каким-то гостям и обнаружил, что она исчезла. Никто не мог вспомнить, когда книгу видели в последний раз. Библиотекарь отсутствовал, поэтому спросить у него было нельзя. Сразу разлетелись слухи и сплетни, как это бывает только в университетах. Бернинген Дейли Пост упивалась еще большей таинственностью. Расписку в получении книги с подписей некоего мистера Бонда, якобы из британского музея, передали в руки ректору. Через неделю рукопись нашлась. Библиотекарь Тринити колледжа Мале сам отвез ее в Британский музей в Лондоне, чтобы посоветоваться по поводу нового переплета. Подозрительный мистер Бонд, чье имя в газетной заметке напечатали заглавными буквами, оказался сэром Эдвардом Августом Бондом 1815-1898. Он был хранителем рукописей с 1867 года, и главным библиотекарем музея с 1873 года. Бонд отговорил Мале что-либо делать с переплетом из-за огромного значения рукописи. Он попросил на несколько дней оставить книгу у себя, чтобы изучить ее. К этому времени колледж уже отправил в Лондон своего адвоката мистера Мура, чтобы потребовать ее возвращения, и рукопись спешно и с негодованием увезли обратно в Ирландию. То были головокружительные дни для ирландского национализма. В 1874 году была основана Лига Гомруля. Хоумрул-Лиг политическое объединение, действовавшее в Ирландии в 1873-1882 годах и выступавшее за предоставление Ирландии широкой автономии – Гомруль в рамках Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Примечание редакции. В 1886 году провалился законопроект Гладстона о самоуправлении Ирландии. В 1888 году исполнительный комитет политически окрашенной ирландской выставки, проходившей в лондонском центре Олимпия, потребовал включения в экспозицию келтской книги представляется, что по этому вопросу может быть достигнуто устраивающее всех соглашение, вежливо сообщала дублинская газета Freeman's Journal and Daily Commercial Advertiser 25 апреля того же года. В Лондоне широко анонсировали участие рукописи в выставке. Однако организаторы не ушли в политическую ситуацию. Совет Тринити-колледжа решительно отказал Они считают, что долг не позволяет им предоставить столь уникальные и бесценные национальные сокровища на выставку в Англии. В предыдущий раз Келтская книга была украдена в 1007 году, чуть более чем за 850 лет до второй кражи. У нас есть только один источник, в котором говорится об этом событии, и некоторые детали рассказа неясны. Повествование содержится в так называемых Аналах Ульстера». Эта хроника, частично написанная на древнеирландском языке. Ее вели постоянно с очень раннего времени и до начала XVI века. Оригинал рукописи аналов Ульстера» также хранится в Тринити-колледже в Дублине. Одна из записей хроники за 1007 год сообщала примерно следующее. Великое Евангелие Колумкили кощунственно выкрали ночью из западной ризницы церкви наша Это был самый драгоценный предмет западного мира, поскольку оно было покрыто человеческими фигурами. Евангелие вернулось через два месяца и двадцать дней, с него сняли золото и все оно было испачкано дерном. Колумкили, дословно это значит голубь церкви, это святой Колумба. Кенненас — старое название города Келс или Кенлис в графстве Мид, примерно в 65 километрах к северо-западу от Дублина. Западная резница, где хранилась книга Айрдом и Арторах в оригинале, может обозначать западный конец храма или что-то вроде отдельно стоящей сокровищницы к западу от него. Заявлялось, что причиной кражи стал богато украшенный оклад или ларец. Ирландские евангелия обычно помещались в переносные реликварии. Для обозначения этого оклада или ларца в оригинале в анналах используется слово «комдах». В других контекстах оно обычно пишется как «кумдах». Очевидно, Кумдах Келси был сделан из золота и украшен антропоморфными изображениями, возможно, образами евангелистов. Грабителей интересовала только стоимость драгоценного металла. Это вполне могли быть викинги. В некоторых источниках сохранились записи и о других рукописях, украденных примерно в это же время. Например, в 1012 году из аббатства святого Гумберта в Люксембурге была похищена псалтирь в украшенном драгоценными камнями окладья. Из Кентербери в юго-восточной Англии в викинге выкрали Стокгольмский золотой кодекс, который был немедленно выкуплен обратно, без сомнения уже без оклада. Похитители Келской книги, по-видимому, также сорвали с нее оклад и выбросили или закопали бесполезную рукопись. Два месяца и двадцать ночей ее чистилища – это ровно два раза по сорок дней и сорок ночей евангельского пребывания Христа в пустыне или два великих поста. Они закончились погребением и воскресением. Самый драгоценный предмет западного мира теперь является национальным памятником Ирландии высочайшего уровня. Это, вероятно, самая известная и вызывающая самые сильные эмоции средневековая книга – Она стала культовым символом ирландской культуры. Рукопись включена в список «Память мира», составленный ЮНЕСКО. Рисунки из келской книги были использованы в дизайне ирландского пенни с 1971 по 2000 год. В 2012 году их поместили на памятную монету в 20 евро. Один из инициалов рукописи изображен на обороте старой ирландской пятифунтовой банкноты. Декор рукописи воспроизводится на почтовых марках страны. Наверное, в каждом ирландском баре мира найдутся какие-то отголоски ее орнаментов или стиля письма. Фрагменты ее страниц печатаются на миллионах кухонных полотенец из ирландского льна – не говоря уже о патриотических или сувенирных шарфах, галстуках, брошках, пивных бутылках, запонках и подставках под горячее. Оригинал Келской книги выставляется в восточной части библиотеки Тринити-колледжа в Дублине, в специальной затемненной комнате, которую сейчас называют «Сокровищницей». Более 520 тысяч посетителей в год стоят в очередях, чтобы увидеть рукопись, и покупает цветные пронумерованные входные билеты на выставку Келская книга». Нынешняя экспозиция была открыта в 1992 году. За первые два десятилетия ее работы мимо стеклянных витрин прошли более 10 миллионов человек. Ежедневная очереди из посетителей, которые ожидают возможности увидеть простую латинскую рукопись, почти невероятная. По всему Дублину расставлены указатели к Келлской книге. В честь рукописи названа новая трамвайная остановка у ворот Тринити-колледжа. Ни у одной другой средневековой книги нет настолько общеизвестного названия, хотя люди не всегда хорошо понимают, что это название означает. Меня довольно часто спрашивали, похожа ли книга Келса на книгу часов, и если да, то что такое Келс. В английском языке наблюдается игра слов. Часослов «Book of Hours», а келская книга «Book of Kells». Примечание редакции. Название Келской книги происходит просто от города, где она когда-то хранилась, и откуда была украдена в 1007 году. Она представляет собой рукопись четырех Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна в латинском переводе «святого Иеронима», как мы увидим с некоторыми отклонениями. Евангелия дополнено рядом традиционных предисловий в начале рукописи. Этим и почти только этим рукопись напоминает Евангелие святого Августина, Первая глава. Датируется она, по-видимому, с самым концом восьмого века. Чтобы увидеть рукопись, я прибыл в Дублин ранним утренним рейсом из Лондона. Добраться до места было несложно. Автобус связывает аэропорт и юг центральной части города. Был прохладный осенний день с высокими облаками на бледно-голубом небе. Через арку классического здания под названием «Риджент Хаус» вы входите в «Тринити Колледж». В сущности, это миниатюрный город с величественными домами и изящными площадями. В поисках Келлской книги нужно следовать указателям. Прямо, затем направо к дальней, южной стороне длинного здания библиотеки XVIII века. Чувствуя себя немного неловко от своего нахальства, я пробрался мимо вереницы туристов, которые уже выстроились в очередь на мостовой, чтобы попасть на выставку в сокровищницу. Вход и выход из здания осуществляется через книжный магазин, потому что Келская книга — это серьезный бизнес. Таким же бизнесом в Средневековье были привлекавшие паломников в святыни. Никакой справочной службы, кроме измученных кассиров, в магазине видно не было. Я заметил человека в форменной одежде и спросил у него, куда мне нужно идти, чтобы встретиться с хранителем рукописей Бернардом Миханом. — О, я провожу вас, — сказал он с неотразимой ирландской мелодичностью. Сейчас я подозреваю, что на самом деле его послали дожидаться меня. Он повел меня вверх по главной лестнице с надписью «Только выход». Мы оказались прямо в центре так называемой длинной комнаты библиотеки Тринити-колледжа. Это великолепный книжный храм с интерьерами из полированного дерева. Комната была спроектирована архитектором Томасом Бургом в 1712-1732 годах. Первоначально она была рассчитана на 100 тысяч томов, но в середине XIX века вместимость удвоили за счет верхнего этажа. Многочисленные ряды стеллажей от пола и до потолка заполнены книгами в позолоченных и кожаных переплетах. — Дух захватывает. Мой проводник даже притормозил, чтобы я в должной мере проникся эффектом. — Полагаю, вы уже бывали здесь раньше? — спросил он. — Я ответил, что бывал. Если бы вавилонская библиотека Хорхе Луиса Борхеса действительно существовала, она была бы похожа на длинную комнату Тринити-колледжа. Мы прошли через всю комнату мимо мраморных бюстов на постаментах и выставочных витрин в дальний левый угол. За зелеными канатами ограждений там располагалась крутая деревянная лестница, похожая на парусник. «Берегите голову!» — сказал мой спутник. Позже я узнал, что его зовут Брайан. Он повел меня наверх, на балкон, где за столом работали два реставратора, а оттуда в читальный зал редких книг. Как и разница в Келси, читальный зал расположен в западной части здания. За столами там сидели несколько человек. Некоторые из них, я не мог не заметить, были в перчатках. Мы, однако, повернули направо, а затем снова налево и оказались в библиотечном офисе открытой планировки, где меня приветливо встретил Бернард Михан. У него аккуратно подстриженная сидеющая борода — Из-за этого он немного похож на дружелюбного шнауцера в очках. Бернард всем нравится. Он из тех людей, которые постоянно обращаются ко всем по имени. «Келлская книга так ценна и легко узнаваема, что было бы неуместно приносить ее в читальный зал», — объяснил Бернард. «С ней не сравнится ни одна другая рукопись, даже великолепные часослов герцога Беррийского шантии во Франции». Келская книга рискует оказаться окруженной толпой, как поп-звезда или глава государства. Связанные с ней меры безопасности неизбежно так же сложны, как охрана президента, которая осуществляет секретные службы великой нации. Когда Бернард Михен прочитал ранний набросок этой главы, он сделал ряд полезных замечаний и попросил меня не слишком точно описывать, где мы смотрели тома драгоценной рукописи. Не хочу быть скрытным, но, конечно, я подчинился его предупреждению. Просто скажу, что мы втроем отправились в безопасную комнату в библиотеке, где никто не мог случайно помешать нам. Ранее в то утро Бернард прикатил в комнату большой гудящий увлажнитель воздуха, чтобы создать в отапливаемом помещении атмосферу, которая обеспечивала бы оптимальную сохранность рукописи. Увлажнитель явно работал, потому что маленькое окошко уже запотело от влаги. Меня усадили за круглый стол с зеленым покрытием. На столе лежали заранее приготовленные пенопластовые подставки, цифровой термометр и белые перчатки. «Мы готовы», — кивнул Бернард Брайан, и вдвоем они отправились за первым томом. Не буду отрицать, я немного волновался, пока сидел в одиночестве... Я ожидал их возвращения. Прошло уже более 50 лет с тех пор, как в свои тринадцать я впервые взял в руки скромную средневековую рукопись в публичной библиотеке Данидина в Новой Зеландии. Что бы я тогда подумал, если бы знал, что однажды в Дублине буду ждать встречи с самой знаменитой книгой в мире?» В 1874 году в Британском музее советовали не трогать переплет, каким бы несовершенным он ни был. Тем не менее, в 1953 году Келская книга все-таки была переплетена заново. Работу выполнил Роджер Пауэлл, 1886-1990, самый известный британский переплетчик своего поколения. Он разделил книгу на четыре тома. Отчасти это было сделано для того, чтобы разные Евангелия могли выставляться одновременно, отчасти чтобы экспозиция менялась и тома рукописи могли отдыхать от воздействий, прежде чем вернуться на выставку. Я заранее договорился с Бернардом Миханом, что смогу увидеть те два тома, которые не попали на экспозицию в день моего приезда». Когда Бернард и Брайан вернулись, они несли узкий ящичек с кожаной ручкой, похожий на маленький деревянный чемоданчик. Он казался слишком маленьким для кельской книги. Только через несколько секунд я понял, что в нем действительно находится первый из разделенных томов. Ящички сделал краснодеревщик Эдвард Барнсли, 1900 1987 Все четыре ящичка, по-видимому, ставятся один на другой, словно полки комода в кукольном домике. Получается современный кундах для рукописи в Тринити-колледже. Эти ящички похожи на деревянные лотки. Плотно прилегающая крышка каждого из них надежно удерживается на месте длинной плоской медной пружиной, которая разжимается при изгибе. Давление, оказываемое натяжением пружины, сохраняет тома плотно закрытыми и избавляет от необходимости застежек. Бернард Михан положил первый том на стол передо мной. Какое-то время мы молча смотрели на него. В закрытом виде размеры тома около 35 на 27 сантиметров. Переплет 1953 года уже выглядит странным и старомодным в стиле движения, искусства и ремесла. Он мало чем отличается от переплета Евангелия святого Августина», который был сделан почти в то же время. Крышки переплета Келской книги — это простые доски из массива дуба. Сейчас они уже довольно сильно потерты. Корешок отделан белой квасцовой сыромятью, прикрепленный к доскам стальными винтами изнутри и снаружи. Листы, которые требовали восстановления, были прошиты очень заметной белой нитью. Мастер придерживался подхода, согласно которому шитье, пусть и заметное, является честным и традиционным ремеслом. Не пытаясь никого ввести в заблуждение, он использовал чистый белый пергамент для форзацев и необходимых вставок. Подозреваю, что сегодня переплетчик выбрал бы не столь бросающиеся в глаза технологии. Основная проблема, с которой столкнулся Роджер Пауэлл, заключалась в том, что около 140 листов выпадали или нуждались в срочном укреплении внутренних сгибов. Чтобы исправить это листы, нужно было прикрепить к новым корешкам из современного пергамена. Но тогда внутренние края листов стали бы вдвое толще, чем передний обрез книги. Обычно переплетчики срезают пергамент на сгибах до исключительной тонкости, чтобы решить эту проблему и компенсировать добавленную толщину. Правление Тринити колледжа категорически запретило так делать. Оно настояло на том, что со страниц книги не должно быть удалено ничего, даже грязи. Пауэл едва не поссорился с колледжем из-за этого вопроса. Он назвал членов правления до абсурда заблуждающимися. Я думаю, сейчас мы бы похвалили осторожность колледжа. В конце концов Пауэлл вставил между тетрадями по несколько новых и чистых листов пергамена. Внутренние края у этих листов он срезал до предельной тонкости, а в других местах оставил нормальную толщину. В результате правильная форма томов была восстановлена. Однако теперь они неестественно раздуты. Это совершенно убивает библиофильское удовольствие от перелистывания страниц, ведь процесс все время прерывается потрясением от вида новых листов. Очень досадно. Тому, кто смотрит на рукопись в стеклянной витрине или изучает ее по факсимеле или оцифрованным изображениям в интернете, этого не видно». Бернард заранее обозначил мне некоторые правила поведения в надежде, что они будут приняты. «За раз мне приносили только один из двух доступных томов. Я мог провести с каждым из них столько времени, сколько мне хотелось, но страницы для меня переворачивал сам Бернард. Он потратил целый день и был счастлив показать мне каждую страницу». Он делал это с бесконечным терпением, иногда комментируя то, что мы видели, иногда тактично отступая, пока я строчил заметки. Страницы Бернард переворачивал осторожно самыми кончиками пальцев. А лист он обычно брал одновременно сверху и снизу. Самое первое впечатление от оригинальной рукописи ⁇ гладкость, местами почти прозрачность. Листы совершенно плоские, как в печатной книге, а не мятые и волнистые, как во многих больших рукописях. Разглаживание осуществил Роджер Пауэлл, чтобы плотно сжатые страницы не допускали попадания пыли. Для этого он тщательно увлажнял листы, а затем подвешивал их туго, закрепляя зажимами со всех сторон, чтобы они высыхали в натянутом состоянии. Края листов были полностью обрезаны еще раньше. Это наследие энергичного дилетанта Джорджа Маллина, который сделал переплет рукописи в середине 1820-х годов. Хорошо это или плохо, но Келлская книга сейчас очень чистенькая и опрятная, чего никогда не было в средние века. Первая страница книги немного разочаровывает». В рамку из чистого современного пергамена смело вшит коричневый и потертый, вытянутый по вертикали прямоугольник с неровными краями. Своей формой он обязан обрезке по границе рисунка на оборотной стороне этого листа, как я смог увидеть, когда подал Бернарду знак «Перевернуть страницу». Очевидно, раньше это был смятый фрагмент, но Пауэлл разгладил его и вернул на прежнее место. По вертикали лист разделен на два столбца в орнаментальных рамках. Текст написан крупным округлым почерком. Он начинается со слов Садок Юстификатус, Сидон Винацио, Томас абиссус». Это последний столбец почти полностью утраченного списка, с которого, по-видимому, когда-то начиналась рукопись. Перед нами сокращенный каталог еврейских имен собственных, которые встречаются в Евангелиях от Матфея и Луки в алфавитном порядке. Возможно, вас удивит, что алфавитный порядок уже использовался в VIII веке. Первоначально этот каталог составил святой Иероним, который подобрал для каждого из имен синоним на латыни. Иероним беспокоился о том, что имена людей и название мест в Библии также имеют значение в древнееврейском языке. Это значение было бы потеряно для читателей, которые знали только латынь и могли, следовательно, пропустить один из существующих параллельных уровней толкования священного текста. Странно, что этот каталог сочли необходимым в такой большой и предназначенной для выставления на всеобщее обозрение рукописи, как Келская книга». Конечно же, никто никогда не предполагал, что ею будет пользоваться ученый Экзегет. Первое имя здесь — Садок. Текст объясняет, что это имя означает «справедливый». Насколько я знаю, священник Садок вообще не упоминается в Евангелиях. Это священник из книг «Царств» и «Паралипоменон». Последний раз о нем говорится в книге пророка Иезекииля. Далее идет название «Сидон», которое интерпретируется как «охота». Город Сидон действительно присутствует в Евангелиях вместе с Тиром. Третье имя – Фома. Оно значит «бездна» или «глубокое море». Имя апостола Фомы, конечно, появляется много раз. Впервые оно упоминается в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 3. Список заканчивается Закхеем, сборщиком податей из 19 главы Евангелия от Луки. Толкование объясняет, что это имя, как и садок, на древнееврейском означает «справедливый» или «оправдываемый». Во втором столбце этой фрагментарно сохранившейся первой страницы мы впервые встречаемся с изображениями Келской книги. Но здесь они такие темные и затертые, что их трудно разобрать. Они размещены поперек страницы, как будто смотреть на них нужно справа. Это первое из множества небольших изображений в рукописи, которые, кажется, обращены не в ту сторону. Можно вообразить людей восьмого века, столпившихся вокруг книги и уставившихся на нее со всех сторон. Или, может быть, мы должны представить, как смотрит на нее Бог? Выцвевшие изображения на первой странице — это символы четырех евангелистов. Мы уже видели такие в Евангелии святого Августина. Вот они снова — ангел с книгой, символ Матфея, крылатый лев с длинным языком, Марка, то, что должно быть быком хотя детали трудно различить – Луки, Орел и Оанна. Эти образы появляются в рукописи чаще всего. Здесь они, несомненно, в какой-то мере служат фронтисписом к следующим за ними таблицам канонов. Таблица канонов – это система согласования параллельных мест в четырех евангельских повествованиях. Их составил Евсевий Кесарийский – около 260 340 -го годов. Когда-то таблицы присутствовали и в рукописи святого Августина, до того, как она потеряла свои первые страницы. Во многих средневековых греческих и латинских рукописях таблицы располагаются на развороте между колоннами, которые поверху соединены изящными полукруглыми арками, подобно Аркадии Клуатра. Читатель вел пальцем по странице, сопоставляя по горизонтали номера глав между колоннами. В большинстве рукописей эти колонные арки поразительно схожи с классической архитектурой. Смотреть на таблицы канонов в греческом или даже Каролингском Евангелии все равно, что стоять в залитых солнцем двориках или покрытых росписями в залах Византийского дворца или Средиземноморского монастыря. Однако в Ирландии конца VIII века, на острове за дальней конечностью Западной Европы, возможно, никто никогда не видел колоннады со взмывающими ввысь полукруглыми арками. Ирландские церкви в основном были низкими и темными строениями с горизонтальными тяжелыми притолоками, над крошечными окнами и дверьми. В Келской книге первоначальный архитектурный предок таблиц канонов почти затерялся и утонул в ирландском орнаменте. Колонны кажутся бестелесными. По ним ползут плетеные узоры и извивающиеся существа. Основания колонн больше не являются частью конструкции. Варки наверху втиснуты, действительно втиснуты. Украшения, а также чьи-то лица и снова символы евангелистов. Расположение символов евангелистов в арках таблиц канонов это новшество, которое, по-видимому, свойственно исключительно островным или ирландским рукописям. На последних двух страницах таблиц канонов Келской книги художник сдался. Возможно, он копировал с неполного образца и вынужден был импровизировать но вместо этого он просто расчертил последние страницы таблиц прямоугольной сеткой. Колонны и арки исчезли. Это немного похоже на дизайн современной настольной игры. Если магазин Trinity College прочитает это и решит продать идею, пожалуйста, помните, кто предложил это первым. На нижнем поле последней из этих страниц и на следующих листах, которые были оставлены пустыми, Располагаются копии различных договоров. Они написаны на средневековом ирландском языке. Присутствуют они и в других частях рукописи. Все эти документы связаны с землями вокруг Келлского монастыря в период с конца XI века по 1161 год. Вероятно, они были добавлены в рукопись в то же время или чуть позже. Вполне возможно, что эти соглашения закреплялись клятвой на самом Евангелии. Святость рукописи, в которую они были помещены, гарантировала бы вечное и надлежащее соблюдение договоров, заключенных с такой торжественностью. Включение в состав рукописи Хартий – общая черта средневековых Евангелий по всей Европе. Мы видели подобные документы в Евангелии святого Августина. В Келской книге зафиксирована, например, покупка келским священникам у Обрешлина и его родственниками участка земли, известного как Муне Хаскан, за 18 унций серебра. Этот участок слугам простирался на запад до болот до Он был выкуплен с правом добычи торфа. У сделки было много свидетелей. Среди них были Энгус, внук Ранкана. Глава рода Шилтуатал. Фердомнах Уа Клукан. Умер в 1114. Приемник Колумкили со всей общины Колумкили. Уа Дунан. Умер в 1117. Епископ Северной Ирландии. Домнал, сын Фланна Уа Майл Шехнала, король Тары. 1087-1094. Осин, сын Эхтгала, привратник Келса. Попробуйте представить их всех, шумно толпящихся вокруг рукописи. Этот документ можно найти в нижней части листа 6В. От имен веет волшебством. Они напоминают об очень древнем мире но, кроме того, они позволяют абсолютно точно установить место, где должна была находиться книга в то время. Эти записи фактически единственное раннее свидетельство, подтверждающее, что мы действительно имеем дело с тем самым большим Евангелием, которое в XI веке принадлежало Келсу и было описано в рассказе о краже из монастырской церкви в 1007 году почти за сто лет до заключения сделки. Бернард снова перевернул лист. Там оказалась первая полностраничная миниатюра келлской книги. Она находится на листе 7В. На ней изображена богоматерь с младенцем, окруженная четырьмя ангелами. Это один из самых узнаваемых образов ирландского искусства. Фрагмент миниатюры напечатали на ирландских почтовых марках дизайн которых Патрик Скотт разработал к Рождеству 1972 года. По-видимому, это самое раннее изображение богоматери с младенцем в европейском искусстве. После того, что я сейчас скажу, мое разрешение на въезд в Ирландскую республику, вероятно, будет аннулировано навсегда, но эта миниатюра ужасно уродлива. Голова Марии слишком велика для ее тела. У нее огромные вытаращенные глаза, обведенные красными линиями, длинный нос, который выглядит так, словно из него течет, и крошечный рот. Свисающие груди видны сквозь пурпурную тунику, а маленькие ножки торчат в стороны, как на детском рисунке. Младенец, показанный в профиль, нелеп и непригляден. Его взъерошенные рыжие волосы похожи на морские водоросли. У него торчащие вздернутые носы подбородок. От носа до уха проходит вызывающая у зрителя беспокойство красная линия. Возможно, это прообраз бороды Христа в более взрослом возрасте. У младенца две левые ноги. Я недостаточно компетентен, чтобы сказать, реалистично ли изображены четыре неприятных на вид ангела в тяжелых одеяниях но анатомически они, безусловно, совершенно неправдоподобны. Однако понятию красоты в истории искусства сложно дать определение, особенно когда от произведения нас отделяют 1200 лет. Тем не менее, сомневаться в мастерстве художника не приходится, взять хотя бы изысканные орнаменты рамок на той же самой странице. Возможно, центральные фигуры происходят из какой-то древней композиции – которые относились с особым почтением или предполагали ее достоверность. Странность миниатюры может быть унаследованной традицией, а не просто результатом неумения рисовать. По преданию, сам евангелист Лука написал портрет Девы Марии. Многие греческие иконы считались и до сих пор считаются восходящими к этому образу. Существуют ранние сирийские и коптские рукописи с такими же уродливыми изображениями Богоматери с младенцем. Как эта иконография добралась до Западных островов, остается за пределами нашего понимания. Это также необъяснимо, как перелеты птиц. Композиция, похожая на верхнюю часть миниатюры, появляется на вертикальной перекладине высокого каменного креста святого Орана VIII века с острова Айона. Этот крест недавно был отреставрирован и снова выставлен в местном музее. Изображение Богоматери с младенцем в Келской книге должно отсылать к Рождеству Христову, так как на соседней странице расположено краткое изложение глав Евангелия от Матфея А Оно начинается с Рождества. Строки, которыми покрыта следующая страница, настолько насыщены орнаментом, что их почти невозможно прочитать. Для облегчения понимания вступительные слова любезно переписаны рукой XVII века на нижнем поле. Nativitas Christi in Bethlehem, то есть Рождество Христа в Вифлееме. Событие, которым действительно открывается текст Евангелия. Когда страницу снова переворачивают, мы, наконец, встречаем строки, написанные крупным и изящным островным Маюскулом, которым справедливо славится Келлская книга. Маюскул, иногда также называемый полуунциальным письмом, — это крупный, размашистый, горизонтально ориентированный почерк, характерный для Британии и Ирландии. Однако сам текст Евангелия начинается только через 21 лист. Количество не входящих в Библию предисловий в Кельской книге необычайно велико. В ней как будто собраны вспомогательные материалы из разнообразных раннесредневековых рукописей. Их поместили в книгу целиком, хотя они уже не имели практической ценности для первых ее владельцев. Подобно рождественским обедам, которые сопровождаются всем, что положено, год от года становясь все более замысловатыми, постоянно растущий аппарат, дополняющий Евангелие, безусловно передавался по наследству. Он входил в состав каждой новой рукописи, даже когда необходимость в нем уже отпала, и он превратился в традицию. В Келской книге таблица канонов и краткое содержание глав практически бесполезны, ведь тексты Евангелии здесь все равно не разделены на главы. Вспомогательные тексты продолжают традиционный предисловие к Евангелию от Матфея с большим квадратным инициалом, из-за которого выглядывает испуганный человек. Он похож на купальщика, застигнутого, когда он переодевался за полотенцем на пляже. Дальше идет краткое содержание глав и предисловия к Евангелию от Марка. Потом предисловие к Евангелиям от Луки и Иоанна. После этого происходит скачок назад, к кратким содержаниям глав Луки и Иоанна. Их текст очень декоративен, частично он написан красным и пурпуром. Затем, наконец, следуют миниатюры перед Евангелием от Матфея. Мы снова видим здесь символы четырех евангелистов, танцующие в пространстве, ограниченном прекрасными рамками, а также полностраничное изображение самого евангелиста Матфея в рост. Мы добрались до листа 28В. Евангелист стоит и смотрит прямо на нас. В левой руке он держит книгу, а правую прячет под плащ, как Наполеон. Сам плащ пурпурный в желтый горошек. Можно было бы подумать, что это порожденный воображением фантом среди ярких орнаментов и звериных голов с дикими глазами. Его ноги вывернуты наружу, а подол плаща развивается, как будто он парит в воздухе. Эта страница довольно темная. За последние тысячи лет ее должны были показывать и перелистывать очень много раз. Наконец, спустя почти четверть нынешнего первого тома, на листе 29р начинается Евангелие от Матфея. Текст на его первой странице практически невозможно прочитать. Это множество закрученных кривых, кругов и прямоугольников, заполненных тончайшим изысканным орнаментом. Сверху выглядывает маленький человечек, похожий на строительного инспектора, который пробрался наверх по декору и теперь осматривает хаос внизу. Это, по-видимому, Матфей, потому что у него есть нимб и книга, а также потому что в углу верхнего поля изображен ангел, символ евангелиста в искусстве. Слева внизу расположена свободно стоящая фигура человека с закрытой книгой в руках. Возможно, это еще одно изображение автора, хотя у него нет нимба. Либо это священник или диакон, несущий Евангелие, которое вот-вот будет открыто, чтобы явить исполнение всех пророков. На самом деле, хотя в безумии орнамент это почти невозможно разобрать, Евангелие от Матфея начинается со слова «книга» (Либер Генерационис). Два более поздних читателя, несомненно отчаявшись, более разборчиво подписали эти слова внизу на полях. Несколькими страницами позже расположен второй из многочисленных фронтисписов Евангелия от Матфея. Это полностраничное изображение Христа, по-видимому, на престоле лист 32В. Рядом с ним помещена так называемая ковровая страница заполненная чистым орнаментом. Этот красочный термин, который используют историки искусства, вполне подходит, потому что страница действительно подобна чудесно сотканному восточному ковру. Те, кто занимается поисками истоков ирландского христианства в коптской Северной Африке, совершенно справедливо могут указать на коптские ткани с чрезвычайно похожими узорами. Лист 34р на следующем развороте снова почти невозможно прочитать. На самом деле здесь написано слово «кристи», с которого начинается рассказ о рождении Христа в Евангелии от Матфея, глава 1, стих 18. Однако оно записано в форме традиционного средневекового сокращения по первым буквам на греческом языке «хри». Больше всего оно напоминает узоры калейдоскопа. Эти рисунки настолько известны по бесчисленным репродукциям, что трудно представить себе их воздействие на прихожан восьмого века, впервые увидевших такие страницы. Полностраничные миниатюры есть и во всех остальных евангелиях. Перед каждым из них помещены символы четырех евангелистов. Первые страницы Евангелий покрыты запутанным орнаментом. Текст на них так геометризован, что совершенно неразборчив для любого, кто не знает его наизусть. Евангелие от Марка начинается на листе 130р, от Луки на листе 188р, от Иоанна на листе 292р. В течение дня страницы Келской книги одна за другой переворачивались перед моими глазами. Лично у меня осталось впечатление, что миниатюры прерывают текст, и ими трудно наслаждаться, несмотря на всю их славу. Я даже не уверен, что мы можем назвать их красивыми. Они чрезвычайно важны для истории искусства. Их коммерческая стоимость почти не поддается оценке. Пишу, как бывший сотрудник Содбис. Однако они сбивают с толку и трудны для понимания. Человеческие фигуры примитивны, даже грубы. Здесь слишком много украшений. Взгляд не может ни на чем остановиться. Более того, эти страницы теперь темные и блестящие, будто их покрыли лаком. Вероятно, они стали такими из-за излишних прикосновений даже благочестивых поцелуев. Джордж Малин, который реставрировал рукопись в 1820-х годах, стремился очистить поля и добавить белую краску для большей четкости изображений. Эти попытки были неправильными, но их можно понять. По факсимиле, в котором поверхность всех листов показана одинаково, не очевидно, насколько различается сохранность миниатюр и текстовых страниц. Возможно, в своем первоначальном состоянии миниатюры производили большее впечатление. Текстовые страницы Келской книги, однако, гораздо изящнее и изысканнее, чем я мог ожидать. Почерк, огромный островной майускул, безупречен в своей правильности и совершенной строгости. Его красотой и четкостью можно лишь восхищаться. Каллиграфический и точный, словно печатный шрифт он все же струится и приспосабливается к доступному пространству. Иногда к концу строки текст нарастает и, кажется, переводит дыхание. Декор здесь богаче и обширнее, чем можно себе представить. Почти каждая строка украшена цветом или орнаментом. Каждое предложение начинается со сложного каллиграфического инициала, заполненного полихромным рисунком, словно инкрустированные эмалии украшения. Инициалы часто включают в себя фигуры животных и странных существ или даже полностью состоят из них. Заглавные буквы в тексте подсвечены яркой краской. Преобладающий цвет, по-видимому, меняется подобно фейерверку. На одной странице это может быть яркий, обращающий на себя внимание желтый. На других – красный или насыщенный светло-зеленый с металлическим оттенком. Все это создает впечатление изменчивости и вечного движения, как море с его приливами и отливами. Мне вспомнились волны, которые бросаются на скалы, закручиваются вихрями и отступают, оставляя пузыри пены. Эти пузыри становятся мириадами красных точек и клубящихся кругов, а иногда даже рыбами и чудовищами из глубин. Здесь есть чьи-то физиономии, львы, пантеры и зайцы. На листе 40Р Бернард Михан показал мне нарисованного пером льва, которого использовали на ирландской пятифунтовой банкноте. Есть тут и знаменитое изображение котов. Пока я печатаю это, мой собственный кот сидит в кресле позади меня, словно напоминая, что святой Иероним работал со львом у ног. «Как подсказывает мой опыт, у него бы это не получилось, потому что лев удобно устроился бы на стуле, прежде чем иероним успел сесть. Но больше всего здесь мелких, выполненных пером завитков и кельтских плетенных орнаментов потрясающей тонкости и сложности. Бернард предложил мне увеличительное стекло. Я взял его с неохотой, ведь книга большая, а у меня, как я думал, неплохое зрение». Но открывающиеся мельчайшие детали были просто невероятны. В стихотворениях Ю. Мак. Диармида «1892-1978. Поэтический дар» есть строка о том, что келскую книгу можно изучать только под микроскопом. Современные каллиграфы экспериментировали с тем, как создавались такие завитки и плетенки. Даже заточка пера до настолько тонкого кончика представляет собой почти невообразимое техническое достижение. Существует средневековое описание, похожее на кельтскую книгу рукописи. Его бесконечно цитируют в учебниках по островному искусству. Путешественник и хронист гиральд Камбрийский около 1146-1223 в 1185 году, видел эту рукопись в Килдаре. Вероятно, это была не Келлская книга, ведь мы знаем, что келская книга в XII веке находилась вовсе не в Килдаре, Но что-то чрезвычайно на нее похожее. Гирольд писал, что драгоценная рукопись, которую ему показали, была полностью заполнена миниатюрами и орнаментами, настолько обильными, что это подавляло. Но если ты возьмешь на себя труд присмотреться внимательнее, писал он, и проникнешь взором в секреты мастерства, ты заметишь эти переплетения столь тонкие и искусные, столь тесно свитые, столь запутанные и связанные между собой и по-прежнему столь свежие в своих красках, что ты без колебаний провозгласишь, что все это должно быть делом рук не людей, но ангелов». Вероятно, Геральд Камбрийский изучал похожую, но ныне утраченную рукопись. Его описание напоминает нам, что когда-то Кельская книга, возможно, была не уникальной. Утверждение, что Келская книга — одно из многих ирландских евангелий, может означать, что такие рукописи часто встречаются и сейчас. Это не так. Подобные рукописи входят в число самых редких и самых дорогих произведений средневекового искусства. Однако Келская книга настолько знаменита, что легко упустить из виду еще по меньшей мере пять ранних средневековых ирландских евангелий, которые принадлежат Тринити-колледжу в Дублине. Они даже старше Келской книги. Может быть, эти дошедшие до наших дней следы островной культуры не так богато украшены, но они чрезвычайно ценны. По правде говоря, полдюжины рукописей в Тринити-колледже составляет почти весь корпус сохранившихся от раннесредневековой Ирландии книг. Очень поврежденный фрагмент из примерно 180 листов, известный под неуклюжим названием «Кодекс Уссерианус Примус», Первый кодекс Ашера считается древнейшим из них. Он, вероятно, был написан в Ирландии в начале VII века. Украшен он очень просто, линиями из красных точек, которые стали отличительной чертой островных рукописей. Его собрат кодекс Уссерианус Секундус, второй кодекс Ашера, поэтично называемый «Венец Хоута», Он содержит две полностраничные миниатюры. По словам полиографа Леви, который датирует рукопись восьмым-девятым веками, эти миниатюры исключительно варварские. Зато никто не сомневается в качестве книги из Дарроу. Ее относят ко второй половине седьмого века, как якобы и келскую книгу, по легенде ее переписал святой Колумба. Рукопись принадлежала церкви в Дарроу, которая расположена примерно в 105 километрах к юго-западу от Келса, и была основана самим Колумбой. В книге с Дароу также есть таблица канонов, шесть искусно выполненных ковровых страниц, пять полностраничных миниатюр с символами евангелистов. На листе 2r все четыре символа показаны вместе, а в начале каждого Евангелия расположено отдельное изображение соответствующего символа. Пять очень крупных инициалов размером в целую страницу и множество инициалов поменьше. Книга из Дарроу не такая сложная и не такая большая, как келтская книга. Но в ней можно увидеть, как зарождались все эти закрученные кельтские плетенки и заполняющие поверхность орнаменты. Наконец, книга святого Молинга и книга Диммы датируются второй половиной восьмого века. В них тоже есть портреты и символы евангелистов, а также изумительные огромные инициалы. Любая из этих рукописей стала бы национальной знаменитостью высочайшего ранга, если бы их не затмевала самая младшая и самая главная сестра из Келса. Новички в изучении рукописей иногда спрашивают, что подобные книги говорят нам об обществе, в котором их создали. С одной стороны, эти Евангелия ни о чем не рассказывают, потому что это не местные хроники, а стандартные латинские переводы религиозных текстов совсем другой эпохи. С другой, они сами по себе открывают нам чрезвычайно многое об Ирландии. Никто не знает, как грамотность и христианство впервые достигли берегов Ирландии. Возможно, их путь проходил через Северную Африку. Безусловно, Ирландия не была необразованным захолустьем и принадлежала к цивилизованному миру. Хотя римляне никогда не захватывали ее, здесь умели читать по-латински. В Ирландии откуда-то были известны тексты и художественные решения, у которых есть однозначные параллели в коптской и греческой церквях, например, ковровые страницы и таблицы канонов. Хотя сама Келская книга настолько ирландская, насколько можно себе представить, однако текст в ней средиземноморский, а среди пигментов, использованных для ее изготовления, Есть пигмент. Эту желтую краску получали из сульфида мышьяка, который экспортировали из Италии, где его добывали в вулканах. Очевидно, что существовали неизвестные нам связи и торговые пути. Эти связи работали в обе стороны. Ирландские монахи были неутомимыми путешественниками. В конце VI века миссионеры пересекли Ирландское море и прибыли в Шотландию и Англию. Там они неожиданно встретились с италийскими христианами, посланными из Рима. Существует много прекрасных Евангелий VIII века, которые сделаны за пределами современной Ирландии в ирландском или островном стиле, но вобрали в себя элементы появившихся в Англии римских рукописей. Как и в генетике, вопросы этнической чистоты редко бывают простыми. Прекраснейшая из таких рукописей – Линдисфарнская Евангелие. Это единственный настоящий соперник келской книги как произведение искусства. Евангелие создано в Нортумбрии, вероятно, в начале VIII века. Оно является одной из главных ценностей британской библиотеки в Лондоне. Книга выглядит совершенно ирландской по своему почерку и декору. И все же, как мы знаем из предыдущей главы, портрет святого Матфея в ней скопирован с того же изображения Ездры, которое использовалось и при создании Амиатинского кодекса, то есть из рукописи безупречной итальянского происхождения. Те же самые миссионеры отправились и за пределы Англии в континентальную Европу. Они экспортировали свои местные традиции производства книг и смешивали их с традициями таких далеких от Ирландии земель, как Германия, Австрия и Северная Италия. Некоторые Евангелия, вероятно, были сделаны на Британских островах, но потом вывезены на континент. Например, Евангелие из Ахтернаха в Париже или Евангелие Барберини в Риме. Другие создавались переписчиками во время путешествий. Например, декор одной из хранящихся в Вене рукописей был выполнен в Зальцбурге писцом Кутбертом, который, скорее всего, был ирландцем. Особенности, которые делают столь знаменитой созданную в Ирландии Келскую книгу, есть во всех этих рукописях, а также во многих других, тоже огромной ценности. Это монументальное, островное маюскульное письмо, замысловатые ковровые страницы, изображения евангелистов и их символов, инициалы со сложными плетенными орнаментами и удивительное художественное мастерство. Однако в этом сияющем хоре светил келская книга самая поздняя и самая искусная. Это величественная оперная певица которая, наконец-то, кланяется, когда все остальные уже выслушали аплодисменты и отступает назад. Дива островных рукописей, знающая, что ей просто нет равных, заслуживает овации в конце выступления. Затем на сцене гаснет свет. Набеги викингов, чума, голод, борьба за выживание поглощают страну. После Келской книги не сохранилось практически ни одной значимой ирландской рукописи. Когда остальная Европа начала возрождать искусство иллюминирования рукописей, Ирландия уже сошла со сцены. В начале XIX века, когда Келская книга впервые стала широко известна, все еще считалось, что она датируется VI веком, поскольку святой Колумба умер в 597 году. В газетной статье 1874 года, которую я цитировал раньше, рукопись уверенно называли «древнейшей в мире книгой». Полагали, что Ирландия была христианизирована очень рано, а затем оказалась отрезанной от развития остальной Европы, как в сказках о затерянных долинах, где все еще бродят динозавры. Подобным образом, в Эфиопии из-за географической изоляции христианство до сих пор сохраняет многие древние традиции в значительной степени неизменными. Поэтому поначалу надеялись, что келская книга содержит более древнюю, а значит более подлинную версию Евангелия, чем какая-либо другая рукопись. Джон Абадия Вествуд стал первым, кто серьезно исследовал книгу. Его полиография «Сакра Пиктория» была опубликована в 1843-1845 годах. Он писал. Некоторые варианты текста в этой рукописи также важны, как и ее орнаментальные инициалы. Вествот обратил внимание на фразу, вставленную в текст Евангелия от Иоанна, глава 3, стихи с 5 по 6. Это отрывок, в котором Никодим спрашивает Иисуса, как человек может родиться вновь, и Иисус отвечает, что рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. В Келской книге, в пятой-шестой строках листа 297в добавлено «Ибо Бог есть дух и родился от Бога». Эти дополнительные слова цитировал Тертулиан около 160-225 годов, один из самых ранних отцов церкви. Но в современной Библии их больше нет. Как отметил Вествуд, святой Амвросий около 339-397 годов писал, что эту фразу вычеркнули из Евангелия Ариане, не принимавшей веру в Троицу. Таким образом, судя по этому примеру, Келская книга представляется подлинным и неискаженным текстом глубочайшей древности. На самом деле все не так просто. Ирландия вовсе не была настолько отдаленной от остальной Европы, как иногда кажется даже сейчас. Келская книга, как и рукописи из первой и второй глав, представляет собой стандартный текст вульгаты святого Иеронима, Перевода, который был завершен в 384 году. Как и в Евангелии Святого Августина в первой главе, в этот текст иногда примешиваются варианты из более ранней и неточной старо-латинской версии. Однако в данном случае эти отклонения не преднамерены. Старолатинскую версию знали в Ирландии. «Кодекс Уссерианус Примус», «Венец Хоута» и «Книга Диммы» полны вариантов из нее, многие ирландские писцы сначала изучали писание по старолатинскому тексту и знали отрывки из него наизусть. Келлская книга содержит множество слов, вставленных в текст, возможно, совершенно неосознанно из-за того, что формулировки были известны с детства. Квиодеос спиритус Это одна из таких фраз. Она присутствовала в старолатинском тексте, который был известен Тертулиану, но вовсе не является подлинной. У нас есть достаточно примеров, чтобы увидеть закономерность. Келская книга относится к ирландской редакции Вульгаты. Она близка к книге из Дарроу но содержит множество мелких отклонений, внесенных по памяти или вызванных небрежностью. Небольшой пример ошибки из-за небрежности можно найти в Евангелии от Луки, глава 3, стих 26, в списке предков Христа от Иосифа, мужа Марии до Адама. Библейский стих перечисляет «сын Маафов, Матафеев, Семеев» и так далее. На латыни это звучит как "мат квифует, Мататия квифует Сэмэй». Возможно, в рукописи образце длинное и незнакомое имя Маттафий не поместилось в одну строку и было перенесено. Переписчик предположил, что это было два человека, и сампровизировал: "мат квифует Матат, квифует Е». Квифует Семей. Таким образом, он ошибочно изобрел дополнительного предка Христа и Айю. Это не является страшной богословской ошибкой, но это неправильно. Итак, по правде говоря, Келская книга — это испорченный и некачественный, часто непоследовательный, а иногда даже едва понятный список Евангелия. Как и предисловие в начале рукописи, текст в ней, по-видимому, не был рассчитан на критическое чтение со следовательскими целями. Это обстоятельство уже многое говорит нам о первоначальном предназначении рукописи. Островное Евангелие было произведением искусства. Оно являлось святыней, осязаемым символом Бога, заключенным в кумдах реликварий. Оно было необходимо для освещения церкви, для вынесения в ходе процессии, для принесения клятв и для почитания. В первую очередь Евангелие было центральным предметом литургии и служило не для изучения текста, а для укрепления веры. Само чтение было вторичным. Для большей части современной публики, стоящей в очереди, чтобы сегодня увидеть Евангелие, Сокровищница Тринити колледжа не так много изменилось. Рукопись сохранилась не полностью. Как мы знаем, она начинается с самого конца списка еврейских имен. В начале книги не хватает примерно дюжины листов. Заключительные листы сильно выцвели и были отреставрированы. Последняя страница почти неразборчива. Рукопись обрывается на Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 13. По моим собственным подсчетам, а подсчеты существуют разные, чтобы довести до конца текст этого Евангелия, не хватает чуть более десяти листов. Просчитать структуру основного блока книги сравнительно легко, поскольку вставки Роджера Пауэлла в большинстве случаев очень четко обозначают разделение на тетради. Проблема заключается в отдельных самостоятельных листах. Мы не можем быть полностью уверены, что они правильно идентифицированы и вставлены в те же места, где были изначально. Подобным образом и отсутствие миниатюры в месте, где ее можно было бы ожидать, например, изображение Марка после листа 129 – не обязательно означает, что когда-то она там была. Необходимо сделать два замечания. Первое. Все полностраничные миниатюры расположены на отдельных листах. В то же время листы с большими полностраничными инициалами, например, в начале Евангелия от Матфея, Марка и Иоанна, обычно объединены с листами, содержащими текст. Следовательно, в какой-то мере создание миниатюр было особым видом деятельности. На самом деле вовсе не обязательно, что страницы с иллюстрациями были выполнены в то же время и в том же месте, что и текст. Их могли, теоретически, добавить позже или даже перенести в Келскую книгу из другой рукописи. Второе замечание состоит в том, что смена почерка обычно происходит на границе между тетрадями. В Амиатинском кодексе было также. Принято считать, что Келская книга результат работы четырех разных переписчиков. Каждый мог выполнять несколько задач. Почти во всех случаях эти задачи распределены по разным тетрадям. Разделение труда путем распределения между мастерами не сшитых тетрадей свидетельствует о довольно сложной организации скриптория. Это может оказаться важным, когда мы перейдем к размышлениям о том, где и при каких условиях была создана рукопись. На разных этапах своей истории Келская книга потеряла несколько листов. В верхней части страницы 337 р есть запись XVII века. Здесь не хватает листа, который был началом 16 главы Евангелия от Иоанна. He beginning of chapter of Saint John. Английский язык XVII века. Примечание редакции. Другой рукой к ней добавлено. Этот лист найден в 1741 году. Когда в августе 1621 года Джеймс Ашер тщательно пересчитал листы рукописи, у него получилось число 344, которое он и записал на нижнем поле страницы 334В. Сейчас в Келской книге 340 листов за прошедшее с XVII века время четыре недостающих листа могли выпасть и потеряться, или их могли кому-то отдать. В этом нет ничего невозможного. Заманчиво думать, что среди них могли быть полностраничные изображения Марка и Луки. Возможно, эти миниатюры располагались перед листами 130 и 188. Точно утрачены также шесть листов с текстом. Любой удачливый слушатель этой аудиокниги, который найдет у себя хотя бы один из них, наверное, сможет, если захочет, на вырученные от продажи деньги прожить остаток дней в неслыханной роскоши. Возможно, даже где-то сохранились полоски пергамена, которые раньше были краями полей рукописи. Когда в 1825-1826 годах Джордж Маллен делал новый переплет, он очень значительно обрезал поля. Кое-где он отхватил фрагменты первоначального декора вверху и внизу страниц. В 1914 году сэр Эдвард Салливан назвал его «невежественным и лукавым переплетчиком». Во времена Маллина рукопись уже была известной реликвией. Когда в девятнадцатом веке в Лондоне переплетали еще один национальный символ — книгу Страшного Суда, переплетчик тоже обрезал края страниц. Однако ему разрешили оставить обрезки себе в качестве сувенира. «Если ваша фамилия Маллин, и у вас дома есть конверт с полосками пергамена, пожалуйста, дайте мне знать» и мы решим, стоит ли сообщать об этом в Тринити-колледж. Как мы узнали, к началу XII века Келская книга уже хранилась в келсе Она все еще была там и в XV веке, когда на чистый лист в конце Евангелия от Луки мелким и неряшливым почерком было добавлено довольно бессвязное стихотворение — По-видимому, это просьба не облагать налогом церковные земли в графстве МИД. В стихотворении взывает к помощи знаменитой книги, к названию которой добавлено имя Колумба. А в нем говорится, что это книга, которую почитают на алтарях в числе реликвий церкви. Квиинтер Реликуе С Темпли Венератор ад арес. В то время рукопись, по-видимому, все еще оставалась священной реликвией с полумагическим статусом. Если бы сейчас в Ирландии к ней можно было бы обращаться, чтобы избежать уплаты налогов, несомненно, многие так бы и делали. Рукопись показывали посетителям церкви в Келсе. Некоторые из них написали в ней свои имена. Среди них был некий Джордж Планкет из Дублина. Почерком XVI века он нацарапал в книге несколько небрежных замечаний, в том числе плохой стих, который вписан в арку Таблицы канонов на листе 4В. Все величайшие из трудов уму людскому не понять, и я увериться готов, что Писарь обрел Божью благодать. Одна из записей Планкета датирована 1568 годом. Упомянутая выше отметка на странице 337р о недостающем листе сделана именно его рукой. Каким бы плохим поэтом ни представлялся этот неопознанный Планкет, на самом деле его записи знаменуют первый этап превращения Келской книги из церковного талисмана в художественное сокровище. В Келсе рукопись также изучал выдающийся библиист Джеймс Ашер, 1581-1656, который был архиепископом Армакским и примасом Ирландии. Наверное, сейчас он больше всего известен. В нашем современном мире это кажется немного несправедливым, благодаря тому, что рассчитал дату сотворения мира. По его расчетам, мир был сотворен в ночь с субботы на воскресенье 22-23 октября 4004 года до нашей эры. Ашер тоже писал в Келлской книге. В том числе в 1621 году, а в год, когда он был назначен епископом Мита, он сделал запись о количестве листов в рукописи. Он распорядился сделать копии с хартии на ирландском языке. Теперь эти копии также хранятся в Тринити-колледже. В них впервые было использовано название «Келская книга». В своем сочинении о британских древностях, опубликованном в 1639 году, Ашер упомянул рукопись и отметил, что жители Келса в графстве Мид верили, что она была сделана святым Колумбой и считали ее священной. Эйдем Сакрум Хаббенд Иногда утверждая, что Ашер приобрел Келскую книгу. Он был великолепным коллекционером рукописи, но Келская книга ему не принадлежала. Может быть, это и к лучшему. Было бы очень жаль, если бы она стала известна просто как Кодекс Уссирианус Терциус, третий кодекс Ашера. Рукопись оставалась в Келсе. В 1641 году город сильно пострадал во время восстания. Из соображений безопасности граф Каван, правитель Келса, отправил драгоценную книгу в Дублин. Вероятно, это произошло в 1653 году. Когда племянник Ашера Генри Джонс сам стал епископом МИТа и церковь в Келсе оказалась под его юрисдикцией, он передал рукопись в Тринити-колледж, Вместе с книгой из Дарроу. Точный год поступления этих двух рукописей в колледж в записях, по-видимому, отсутствует. Но Джонс был епископом с 1661 по 1682 год. Поражает, что изначально их можно было взять в библиотеке, как любую другую книгу. В 1686-1687 годах проректор колледжа Ричард Актон взял рукопись, обычно называемую «Евангелием Святого Колумбы, под залог в 3 фунта 10 шиллингов. Весьма вероятно, что речь идет о самой Келлской книге. В 1688 году... Она уже была в каталоге Тринити-колледжа и все еще приписывалась святому Колумбия. Как мы уже знаем, восхождение рукописи к международной славе наметилось в начале XIX века и было отчасти связано с политикой. Предполагалось, что книга датируется VI веком, потому что ее издревле приписывали Колумбия, который умер в 597 году. Это был знаменательный год. Ведь, как мы узнали, в первой главе именно в 597 году святой Августин из Рима прибыл в Кентербери и принес в Англию грамотность и христианство. Дата смерти Колумбы, казалось, давала рукописи неоспоримое преимущество в споре Ирландской и Римской церквей о первенстве. Этот спор не был забыт, по крайней мере, ирландцами, со времени поражения в 664 году ирландской делегации на соборе в Уидби. В 1821 году Келскую книгу наверняка показывали Георгу IV во время его посещения длинной комнаты Тринити-колледжа. В 1849 году ее точно демонстрировали королеве Виктории и принцу Альберту. Королева отметила это событие в своем дневнике, описав, как библиотекарь тот показал нам некоторые самые интересные древние рукописи и реликвии, в том числе книгу святого Колумбы, в которую мы вписали наши имена. Во время королевских визитов связь рукописи со святым Колумбой, очевидно, подчеркивали, демонстрируя, что христианство в Ирландии древнее, чем в Англии. Это была единственная деталь, которую Виктория запомнила. В 1861 году рукопись показывали сыну Виктории, принцу Альфреду. В 1903 году ее видели Эдуард VII и королева Александра. Колледж предлагал всем этим царственным гостям подписать Келскую книгу, хоть и на современном форзаце, а не на древних страницах. Листы с автографами теперь переплетены в отдельный том. Рукопись стала символом культурного первенства Ирландии. Подписывая ее, королева Англии как будто была вынуждена подписаться и под этим фактом. За один только 1877 год, вскоре после скандального путешествия в Британский музей и обратно, Келлскую книгу показали Гладстону, Четырежды премьер-министру Великобритании и неутомимому поборнику ирландской независимости. Это происходило во внутренней комнате, а также независимо друг от друга архиепископу Кентерберийскому Арчибальду Тейту, императору Бразилии Педру II и послу Китая, который приехал в августе вместе с лордом-мэром Дублина. Кельская книга вызвала самое горячее восхищение посла сообщал Freemans Journal and Daily Commercial Advertiser. Два года спустя рукопись представили и генералу Улису Гранту, президенту США в 1869-1877 годах. Несравненное самобытное искусство Кельской книги поразило воображение участников движения «Кельтского возрождения». В 1843-1845 годах оксфордский профессор и энтомолог Джон Абади Вествуд, 1805-1893, уже упомянутый ранее в связи с текстом рукописи, опубликовал собственные цветные прорисовки ее миниатюр в своей «Палеография Сакра Пиктория. Потрясает, что в 1853 году Вествуд уверенно вписал свою монограмму и дату на поля самой рукописи — лист 339-Р. Это последний лист книги, поврежденный и выцветший. Может ли быть, что лист выпал и был отдан Вествуду, а впоследствии возвращен обратно? Келская книга вошла во все крупные иллюстрированные издания XIX века, посвященные средневековой миниатюре, такие как иллюминированные книги средних веков Хамфриса и Оуэна Джонса 1849, грамматика орнамента Оуэна Джонса 1856, руководство по искусству иллюминации Генри Шоу 1866, «Уроки искусства и иллюминации», «Лофти» 1885 и другие. Эти издания, в свою очередь, использовались как книги образцов для бесчисленных викторианских копий и подражаний. Келская книга стала источником идей для модных иллюминированных посланий. Например, одно из них было вручено кардиналу Ньюману в 1880 году а также для изделий из металла, включая памятную шкатулку, которую в 1858 году ирландские дамы подарили вице-королю Лорду Карлайлу. Вышивок. В 1886 году выставка путешествовала по Англии и Шотландии. Мебели, костюмов, книжных переплетов, скульптуры, керамики и так далее. В 1890 году ирландский универмаг Робертсон Ледли энд Фергюсон рекламировал Дамаст в честь келлской книги, названной Колум Килли. К Рождеству 1896 года дублинский ювелирный магазин «Хопкинс энд Хопкинс» выпустил золотые броши, повторяющие инициалы рукописи по 21 шиллингу за штуку. Сегодня сложно поверить, что викторианским художникам разрешали делать копии непосредственно с Келской книги, а их коробки с красками и банки с водой стояли на столе рядом с оригинальной рукописью. Хелен Кэмпбелл Дуолер, 1829 1887 из Дублина, провела много лет, копируя иллюминированные инициалы книги. В 1884 году она покорила широкую аудиторию в колледже Александры образами своих изысканных акварелей, которые были сделаны с рукописи и проецировались с помощью волшебного фонаря и света рампы. Некоторые из ее копий хранятся в библиотеке Тринити-колледжа. Чикагский художник и коллекционер Линце Рикетс 1859-1941, который был в Дублине в июле 1908 года, писал, что он стал последним человеком, которому позволили сделать акварельные копии с самой рукописи. К тому времени, конечно, фотография была более целесообразной альтернативой, Уже в 1888-1889 годах библиотека продавала наборы фотографий Келской книги как в Дублине, так и через Южно-Кенсингтонский музей в Лондоне. Сейчас музей Виктории и Альберта. Примечание редакции. В 1914 году сэр Эдвард Салливан 1852-1928 Сын лорда-канцлера Ирландии выпустил очень популярное иллюстрированное издание Келская книга» с двадцатью четырьмя листами цветных иллюстраций. Любопытно, что пять из этих иллюстраций были фотографиями не самой рукописи, а копий сделанных хеленд Ольер. Книга Салливана стала предметом обязательным в любой ирландской семье. К тому времени в Соединенных Штатах было огромное количество таких семей. Один экземпляр книги принадлежал Джеймсу Джойсу, 1882-1941, самому ирландскому из всех писателей. В начале 1920-х годов Джойс описывал книгу Артуру Пауэру. «Куда бы я ни ехал, в Рим, Цюрих, Триест...» Я брал ее с собой и часами изучал ее мастерство. Это самая чистая ирландская вещь из всего, что у нас есть. И некоторые большие инициалы, которые размахнулись на всю страницу, в сущности, то же, что и главы Улиса. В самом деле, вы можете сравнить большую часть моей работы с этими замысловатыми миниатюрами. В поминках по Финнегану, опубликованных в 1939 году, Джойс упоминает Келскую книгу по имени. Не стану притворяться, что понимаю текст Джойса. Для меня он также неразборчив, как были бы некоторые страницы самой Келской книги, даже когда рукопись была новой. В ходе изучения рукописи мы все время возвращались, возможно, непреднамеренно, к этой теме неразборчивости. Келлская книга — это произведение высшей пробы, но она никогда не была текстом, который предполагалось читать как последовательное повествование. Она слишком богата и перегружена, в ней слишком много всего. Слова странным образом соединяются друг с другом или разбегаются куда-то и становятся неразличимы в полностраничных лабиринтах. Параллели с поминками по Финнигану тут не случайны. В одном из отрывков в огромной задыхающейся фразе Джойс вторит тексту несколько раздутого вступления Салливана. Он упоминает полиографов, интерполяцию второсортных булочек, почему бы и нет, в семейство рукописей и иероглифы, а также мрачную страницу Тунг из Келской книги. Первое слово на странице ⁇ Тунг Круцифигунтур Ум Эо Латронос ⁇ Тогда распяты с ним два разбойника. Примечание редакции. Здесь он имеет в виду стих 38 из главы 27 Евангелия от Матфея на листе 124 Р Р Рукописи. Иллюстрация 11 у Салливана. И через черность. Слишком весть всех этих четвероногих «М». Почему вообще имя Господа Милосердного пишется с большой жирной «Г»? Почему, о, почему же, почему? Резкий и сухой вопрос и мудрённый полуфинал. И в восемнадцатых, или в двадцать четвёртых. Но, по крайней мере, спасибо Марису в последних, когда всё уже завершено и доведено до «Я» терпение Пенелопы в финальном росчерке, концовка из не менее чем семи сотен и тридцати двух штрихов со скачущим лассо на хвосте и многое другое. Итак, где и когда была сделана эта чистая ирландская вещь на самом деле? Политика и чувство национальной идентичности настолько переплелись с историей Келлской книги, что даже самые опытные медиевисты научились подходить к этим вопросам с большой осторожностью. Сейчас уже никто не признает, что книга действительно написана рукой святого Колумбы, хотя очень важно, что традиция приписывать ему рукопись сохранилась с первого упоминания в тысяча году. В 563 году Колумба привел монашескую общину из Ирландии на маленький остров Айона, один из западных островов Шотландии, и основал там монастырь. Даже сегодня это отдаленное и внушающее благоговейный трепет место все еще сохранило мощную религиозную атмосферу. В седьмом VII и восьмом веках монастырь Айона – был главным форпостом для распространения ирландского христианства в Британии, а оттуда и в Европе. В нем обязательно должен был быть скрипторий. На протяжении двух столетий монастырь оставался процветающим и плодовитым. Однако в 795 году викинги совершили первый набег на остров, а в 802 году монастырь был сожжен. В 806 году они напали снова и убили 68 монахов. Согласно Нала Мульстера, вся община, или большая ее часть, тогда покинула иону и вернулась в Ирландию. Вероятно, в 807 году они поселились на новом месте, в Келсе в графстве Мид, который они назвали новым домом колум Килли. Церковь там была достроена в 814 году. Не вызывает сомнений, что в 1007 году, когда ее украли, келская книга принадлежала этой церкви. К тому времени рукопись считалась главной реликвией общины святого Колумбы и уверенно приписывалась руке самого основателя. Ответ на вопрос о том, была ли Келская книга полностью создана в монастыре Айона или переписана там только частично, а завершена уже в ирландском Келсе, или целиком сделана в Келсе, всецело зависит от того, как датировать рукопись. Палеографы предлагали разные даты, от конца VII до середины IX века. На сегодняшний день большинство исследователей относят рукопись приблизительно к самому концу VIII века. Непревзойденная изысканность произведения и согласованная работа мастеров, по-видимому, указывают на то, что книга изготовлена большой организованной общиной, а не группой беглецов-переселенцев. Известно даже имя главы скриптория на Айоне, аббата Конахтаха который умер там в 802 году. Был ли он художником келской книги, мы никогда не узнаем, но это вполне возможно. То, что рукопись происходит с острова Айона, вовсе не противоречит ее совершенной ирландскости. Монастырь на Айоне был исключительно ирландской общиной. Эта община располагалась на острове, который был доступен из Ирландии еще не ограничивался современными политическими рамками. Однако исторически вполне может быть, что келская книга, самая ирландская из всех произведений искусства, на самом деле была сделана на территории современной Шотландии. В конце концов, поминки по Финнигану были написаны в Париже, а ирландский характер этой книги не вызывает сомнений.